Том 2. Часть 5. Глава 35. Капли дождя напоминали тонкие нити. Йока не могла ни пошевелиться, ни закричать. Она могла лишь безучастно лежать на земле лицом в луже. Йока услышала шелест. Кто-то продирался сквозь подлесок она знала, что следует спрятаться, но смогла лишь слегка приподнять голову и посмотреть в сторону звука. Либо местный житель, либо дикий зверь, либо ёма, неважно, кто именно, конечный результат все равно не изменится. неважно, арестуют ее, нападут или же она просто так и останется лежать здесь. все равно у всех этих вариантов один исход. Йока вглядывалась сквозь завесу дождя, пытаясь увидеть источник звука. Им оказался не местный житель, но и не один из ее преследователей. Это было очень странное, непохожее на человека существо. Существо напоминало крысу. В его движениях, в том, как оно стояло на задних лапах и шевелило усами, определенно было что-то крысиное. Наиболее странной деталью был его размер. Стоя на задних лапах, эта крыса была высотой с человеческого ребенка. Это существо не было похоже ни на местных зверей, ни на ёма. Йока с любопытством разглядывала эту странную крысу. Крыса пряталась от дождя с помощью большого листа, который носила на голове словно бамбуковую шляпу. Серебристые капли дождя барабанили о зеленую поверхность листа, капли красиво разлетались во все стороны. Крыса смотрела на Ёка так, будто была немного удивлена. Похоже, нападать она не собиралась. Это существо было куда шире, чем обычные крысы. Его мех был окрашен в коричневато-серый цвет. Ёка внезапно захотелось погладить его, Капли дождя на мехе блестели, словно бриллианты. Все тело крысы, включая хвост, было покрыто мехом, так что, несмотря на внешнее сходство, должно быть, это существо относилось к другому подвиду. Оно несколько раз пошевелило усами, затем подошло поближе к Йоко, все еще стоя на задних лапах. Наклонившись к ней, крыса потрогала ее за плечо своей маленькой передней лапкой. — С тобой! Все в порядке?» Йока несколько раз моргнула. Она услышала детский голос, который определенно исходил от этой крысы. Крыса осторожно наклонилась поближе и принялась с любопытством рассматривать Йока. «Что случилось? Ты можешь двигаться?» Глядя в глаза крысе, Йока кое-как смогла покачать головой. Почему-то, видимо, потому что это был не человек, она немного ослабила бдительность. «Ну...» Но... — крыса протянула ей переднюю лапку в самом деле размером с детскую руку. Все равно попытайся. Мой дом недалеко отсюда». Ах, вздохнула Йока. Она не была уверена, был ли это вздох облегчения из-за того, что ее хотели спасти, или разочарование. «Попробуешь?» — переспросила крыса. Йока попыталась схватить её за протянутую лапу, но смогла пошевелить лишь кончиками пальцев. Тогда крыса наклонилась и схватила холодную руку Йока своей маленькой тёплой лапкой. Опираясь на крысу, чьи лапы оказались куда сильнее, чем Йока ожидала, она кое-как смогла добраться до маленького домика неподалеку. Это было последним, что она запомнила. Йока казалось, что она множество раз открывала глаза и оглядывалась по сторонам. Но она не могла вспомнить, что именно видела. Йока спала глубоко, но сон её был тревожным. Она несколько раз просыпалась. Когда она, наконец, проснулась окончательно, то осознала, что лежит на кровати в каком-то скромном доме. Несколько мгновений Йока просто смотрела на потолок после чего, осознав, что происходит, резко села в постели. Попытавшись выпрыгнуть из кровати, Йока упала на пол. Ноги отказывались двигаться. Помимо нее в тесной комнате никого не было. Зрение все еще было нечетким. Йоко принялась ползать по комнате, осматриваясь. Мебели в комнате было немного. Большую ее часть составляла кровать и тумбочка, сколоченная из нескольких досок. На тумбочке лежал меч, аккуратно завернутый в ткань, и синий драгоценный камень, нанизанный на новый шнурок. Йока почувствовала облегчение. Кое-как ей удалось встать. Она надела камень на шею и вернулась в кровать, прихватив с собой меч. Спрятала меч под покрывалом. Наконец, Йока смогла немного успокоиться. Внезапно она осознала, что переодета в ночнушку, а раны обработаны. Под плечом она почувствовала что-то мокрое. Им оказался сложенный в несколько раз кусок мокрой ткани. Она не заметила его, когда пыталась выбраться из постели. Йока положила его обратно на лоб. Ощущение прохлады было приятным. Она натянула на себя толстое стеганое одеяло, сжала в руках драгоценный камень, закрыла глаза и облегченно выдохнула. Ее действительно спасли. Йоко даже начинал казаться, что в ее существовании был какой-то смысл: Ты проснулась? И вновь Йока торопливо села в постели. Обернувшись на голос, она увидела в дверном проеме большую серую крысу. Та вошла в комнату. В одной лапе она держала поднос, а в другой — ведёрко. Йока ощутила тревогу. Оно жило как человек и разговаривало как человек. То, что оно выглядело как животное, не означало, что ему можно доверять. Не обращая внимания на недоверчивый взгляд Йока, крыса беспечно поставила поднос на тумбочку, а ведёрко — на пол, около кровати. «Как твоя лихорадка?» С этими словами крыса потянулась к ней своей маленькой лапой. Йока съежилась и резко отодвинулась назад. Удивленно пошевелив усами, крыса подобрала кусок ткани, упавший на одеяло. Должно быть, это существо заметило, что она прячет меч под одеялом, прижимая его к груди, но ничего не сказала. Сунув кусок ткани в ведро, крыса вновь посмотрела в лицо Йока. «Как ты себя чувствуешь? Хочешь поесть?» Йока покачала головой. Крыса взяла со стола чашку и протянула ее Йока. «Это лекарство. Выпьешь?» Йока вновь покачала головой. Она не собиралась рисковать и подвергать себе опасности. Немного подумав, крыса поднесла чашку к рту и отпила немного на глазах у Йока. «Видишь, это обычное лекарство. Оно немного горькое, но с этим ничего не поделаешь. Сказав это, крыса вновь протянула ей чашку. Йока не стала брать ее. Крыса со озадаченным видом поскребла мех за ухом. Ну ладно, тогда чего ты хочешь? Если ты не будешь есть и пить, силы не вернутся к тебе. Как насчет чая, козьего молока, рисовой каши? Йока не стала отвечать. Крыса вздохнула и задумчиво посмотрела на нее, подбирая следующие слова. «Ты проспала три дня. Если бы я хотел сделать с тобой что-то плохое, я бы давно это сделал». Кивком головы крыса указала на меч, который Йока прижимала к груди. «Ты даже прячешь от меня этот меч? Совсем мне не доверяешь, да?» Йока посмотрела в маленькие черные глаза крысы. Она медленно вытащила меч из-под одеяла и положила его к себе на колени. «Вот так уже лучше», — радостно сказала крыса, вновь протянув к ее лапку. В этот раз Йока не стала отодвигаться в сторону. Крыса дотронулась кончиками пальцев до ее лба. «Температура еще есть, но лихорадка уже почти прошла. Устраивайся поудобнее и отдыхай. Может быть, тебе что-нибудь принести?» «В воды», — неуверенно сказала Йока. Услышав это, крыса шевельнула ухом. «Воды? Отлично. Так ты умеешь говорить. Сейчас принесу тебе воды. Если будешь вставать, закутайся в одеяло, пожалуйста». Не дожидаясь ответа Йока, крыса торопливо вышла из комнаты. Ее хвост, покрытый коротким мехом, вилял из стороны в сторону в такт ее шагам. Спустя несколько минут крыса вернулась, принеся с собой кувшин, чашку и маленькую миску. Теплая вода показалась Йоко очень вкусной. Она жадно осушила несколько чашек. Напившись, Йока посмотрела на миску. Она почувствовала легкий запах алкоголя. «Что там?» «Персики, вымоченные в вине и засахаренные. Хочешь попробовать?» «Спасибо» сказала она, взглянув в глаза крысе. Усы крысы дернулись. щеки изогнулись, а глаза сощурились. Похоже, так в ее исполнении выглядела улыбка. Меня зовут Ракусюн. А тебя? Этот вопрос слегка задачил ее. Он был неожиданным. Йока, коротко ответила она. Йока. А как оно пишется? Йо, как в Йоке, радостный, а ко-как в Кодома, дитя. — Ко-как дитя? — переспросил Рокусюн, удивленно склонив голову на бок. — Хм, любопытное имя. Откуда ты? Поскольку не отвечать сейчас было бы невежливо, Йока напрягла память, пытаясь вспомнить подходящие варианты. — Кэй. — Королевство Кэй? А откуда именно? — Хайра. — ответила Йока. Все равно она не знала больше никаких мест в Кэй. — Где это? — переспросил Рокусюн, слегка озадаченно смотря на Йока и почесывая за ухом. — А, хотя неважно. Давай-ка ты примешь лекарство и попытаешься отдохнуть. На этот раз Йока кивнула. — А как пишется Рокусюн? — поинтересовалась она в ответ. — Раку, как в кураку. Грусть и радость. «Как в Сюнбин. Сообразительность!» Снова улыбнулся он.